Сосновый коттедж. Двадцать три часа сорок девять минут. Луна спряталась за облака, и лес стал еще темнее. Квинси боялась сбиться с пути. Ноги заплетались в бесформенные м е ш а н и н е опавших листьев, засыпавших под лесок. Но ей все же удалось выйти на дорожку, ведущую к вершине. в ы к р а х тяжестью отдавались чрезмерные усилия. Плана у нее не было. Ей просто очень хотелось поговорить с ними на чистоту. Подняться на эту скалу, встать над их запыхавшимися и сполосованными луной телами и сказать, как ей больно. Нож заставит их ей поверить. Он их напугает. Вскоре Квинси уже преодолела половину пути. Сердце гнало по венам горячую кровь, из груди рваными хлопками вырывалось дыхание. Взбираясь вверх, она никак не могла избавиться от ощущения, что за ней наблюдают. Это было лишь легкое покалывание в затылке, свидетельствующее о том, что она не одна. Девушка остановилась, огляделась вокруг. Хотя она ничего не увидела, ей так и не удалось избавиться от чувства, что в нее вперился чей-то взгляд. Это навело на мысль о призраках индейцев, по слухам бродивших в здешних лесах. Сейчас она встретила бы этих мстительных духов с распростертыми объятиями, страстно желая привлечь их на свою сторону. До ее слуха донесся какой-то звук, шуршание стремительных шагов в опавшей листве. В какой-то момент Квинси показалось, что в лесу действительно прячутся призраки, что целая их а р а в а двинулась на нее. Она бросила через плечо взгляд. ожидая увидеть, как они мелькают среди деревьев, но дух был только один и очень уж походил на человека. Он дышал еще тяжелее, чем она. Вскоре звук раздался прямо за ее спиной, и она резко обернулась. Перед ней стоял Джо, на с п е х о д е тый. Свитер он натянул задом наперед. Когда он посмотрел на Куинси, у него дернулся кадык. Мне надо побыть одной, сказала она. Не делай этого, с трудом произнес он, все так же жадно хватая ртом воздух. к у и н с и отвернулась. От одного его вида ей стало дурно. Она все еще чувствовала его в своем лоне. Жжение между ног и с м у щ а л о и возбуждало ее. Ты же не знаешь, что я собираюсь делать. Знаю, ответил он. Но оно того не стоит. Откуда тебе знать? Я и сам так делал и чувствовал то же самое, что сейчас чувствуешь ты. Оставь меня в покое. Я знаю, что ты хочешь причинить им боль, сказал он. Плотный черный туман, окутывавший Квинси, вдруг рассеялся. У нее закружилась голова. Она не понимала, где находится и что с ней происходит. Потом посмотрела на нож в своей руке и шумом втянула воздух. Она не могла вспомнить, зачем его взяла. Неужели действительно собиралась ранить кого-то из ребят, а может, себя? Ее обжег стыд. Она потрясла головой. Перед глазами темным пятном расплывался лес. Ты ошибаешься, начала она. Да. Я не. Квинси о с е к л а с ь понимая, чтобы она сейчас не сказала, все будет бессмысленно. Ей не хватало слов. Они меня обидели, сказала она и вновь заплакала. Знаю, ответил он. Именно поэтому тебе надо вернуться. Квинси вытерла глаза, ненавидя себя за то, что позволила перед ним расплакаться, за то, как ей было с ним хорошо, за то, что из всех в этом доме он один разглядел настоящую Квинси. Хорошо, я вернусь. сказала она. А ты куда собрался? Джо уставился вдаль, будто пытаясь разглядеть что-то за стеной деревьев. Домой, сказал он. Тебе тоже нужно вернуться домой. Квинси кивнула и выронила нож. Он мягко упал рядом с ней на подушку опавшей листвы. Потом она быстро зашагала обратно той же дорогой, к о т о р а я сюда пришла. И обогнула Джо, стараясь не обращать внимания, что в лунном свете стекла его очков стали совсем матовыми, будто затянутые туманом.